Глава 26. Барная стойка сверкала чистотой, стаканы и фужеры безупречны. Старайся, не старайся, не найдешь ни единого развода или пылинки. Можно было просто посидеть, полазить в телефоне, зайти на свою страничку в Инсте, полайкать знакомых и незнакомых и написать, может быть, этому козлу, блин. Лиза задрала голову к потолку, свет не горел, и нагромождение уровней, всегда оказавшихся ей, Уродливыми даже при ярком освещении теперь выглядели жуткими трещинами и впадинами. Надо же было додуматься такое соорудить. Она вздохнула и снова опустила голову, уткнулась взглядом в телефон. Виктор был в сети 10 минут назад, не зашел на ее страничку, не написал ничего и даже не отреагировал на ее новое фото. А оно вышло замечательное. Уже набрало 44 отметки, а Виктор проигнорил. «Сволочь!» – прошептала Лиза с горечью. «Будто я виновата». Она не была виновата ни в чем. Не в том, что втрескалась по уши в самого негодного негодяя на районе, который менял девчонок чаще, чем перчатки, и еще был замешан в каких-то сомнительных делах. Из-за этого, собственно, они вчера и пособачились. «Это ни хрена не твое дело, Лиза!» – округлил он глаза, когда она начала просить его завязать общение с одним из парней. Это моя тема. Туда не лезь. Ну как так, Вить? Мы же пара, нет? Пара. А в паре все решается совместно. И в радости, как говорится, и в горе. Горя никакого нет, а радости у нас с тобой хватает. Что не так? Она начала говорить много и быстро. О том, что его дружки творят преступные дела и его втягивают. А горе может быть очень много, если он не перестанет с ними якшаться. Он слушал, не перебивая а потом заржал, как конь. «Ты серьезно считаешь, что меня кто-то втягивает, Лизок? Всерьез? Не я, а меня? Ну да. Ну ты дура, Лиза. Меня в принципе невозможно никуда втянуть, поняла? Я могу, а меня нет». Она растерянно моргала, лихорадочно соображая, почему он именно так сказал. «Неужели не тот, за кого себя выдает?» Черт, дурацкая фраза, как в кино. И он вообще-то ни за кого себя не выдавал с самого начала. Она всегда знала, что он придурок. Придурок и бабник. Зачем же она тогда с ним связалась? Девочка из нормальной семьи, студентка третьего курса заочного отделения, престижного факультета, престижного вуза, стремящаяся чего-то достичь в этой жизни, честно, без уголовщины всякой, чтобы спокойно засыпать и просыпаться, радоваться выходным, и планировать отдых, а не как от полиции спрятаться. Зачем она с ним? Может, потому что и правда дура? За секунду до того, как к стойке подошел посетитель и требовательно постучал по отполированной поверхности, она свернула свою страничку. Все, хватит. Она не пойдет на поводу у его неизменных инстинктов. Черт, опять дурацкая фраза, как из кино или из романа. В общем, неважно как это звучит. Важно то, что она больше не с ним. «Девушка, вы уснули там, что ли?» – произнес мужской голос, явно принадлежащий какому-то старперу. У нее слух уже был наметан, второй год за стойкой трудится. Да и в это время, когда еще не зажигали верхний свет, в баре мало кто появлялся из постоянных молодых посетителей. Она вообще не видела смысла в дневной работе. Зайдет пара-тройка каких-то перезревших или похмелится, кто забежит. Но это не выручка слезы и чаевых никаких но руководству виднее. «Что будете пить?» Лиза дежурно улыбнулась мужику, которому на вид было под 50, а то и больше. Отметила, что он выглядит нервным или расстроенным, или и то, и другое вместе. «Пить я буду зеленый чай, пока», поспешил он добавить, заметив, как вытянулось лицо у барменши. «И коктейль мне сделайте какой-нибудь полегче, но сначала чай». Через две с половиной минуты, это был ее рекорд, она поставила перед посетителем чашку зеленого чая. На краю тарелки крохотные шоколадные таблетки – комплимент от бара. Вообще-то она их мало кому выкладывала. Собирала и домой уносила. Там делала из них всякие украшения на пирожные, которые любила готовить с мамой. Но мужчину решила побаловать. Слишком уж он выглядел расстроенным. Даже хотелось сказать ему – добро пожаловать в клуб разочаровашек. Но она промолчала. Хватит с него комплимента к чаю от бара. Ну и коктейль наведет ему как надо, а не как большинству вечером. Мужчина оценил ее усилия, похвалил чай, но к шоколадным таблеткам не притронулся. И ладно, она их соберет и кому-нибудь еще втиснет. Или домой несет, не побрезгуют, Их все равно плавить на водяной бане. «Вы замужем?» – неожиданно спросил дядечка. Она могла бы начать жеманиться нести пругу, типа «А какое это имеет значение?» «А при тут это? И какая вам разница?» Но она предпочла короткое. «Нет». «И правильно», – вдруг сказал дядя. «Не спешите. Найдите того, кто будет вами дорожить по-настоящему». «А может, я уже нашла?» – хмыкнула Лиза, принявшись смешивать ему коктейль. «Нет». «Вряд ли. Тот, чье фото вы рассматривали, когда я подошел, вас не достоин». Лиза неожиданно покраснела. Она так увлеклась, что не заметила, как мужик подошел и следил за ней». И фото Витьки видел точно. У нее большой телефон. И фото было во весь экран. А она еще и вздыхала, пальцами фото поглаживала. Вот увлеклась. Точно дура. А с чего вы решили, что я с ним? Что у меня с ним? Она подумала, опустила слова любовь или отношения и сказала просто. Что-то есть. Я психолог, дорогая Лиза. Дядька устало улыбнулся. «Иногда оказываю услуги психиатра. Это особо назойливым пациенткам, которые каким-то образом узнали, что в прошлом я практиковал именно как психиатр». «А сейчас не практикуете?» «Сейчас нет. Проблема с лицензией». «Нехотя», – признался дядька, втыкая в рот коктейльную трубочку. И заговорил невнятно. «Утратил в один из тяжелых периодов своей жизни лицензию вместе с доверием». «Да». «Но лицензию восстанавливают? Разве нет?» «Восстанавливают, но мне все что-то недосуг». Он оставил в покое коктейльную трубочку и улыбнулся ей. «Да и все устраивает сейчас. И моя практика, и пациенты. Не так хлопотно и обременительно». «А чего тогда так расстроены?» Решила она доказать мужику, что не он один такой проницательный. «Два часа дня вы спиртное принимаете. Я не в упрек, что вы. Просто интересно. Вы меня как бы прочитали, а я вас». «Умница!» – похвалил он, широко улыбнувшись, но взгляд сделался холодным. «В самом деле я расстроен, потому что дико не хочу встречаться здесь с людьми, с которыми встретиться необходимо. Они что-то будут?» – обрадовалась Лиза, – возможности получить чаевые. «Вы им закажете или они сами?» «Пожалуй, вы правы. Стоит сделать заказ». Он отодвинул бокал с напитком, полез за телефоном в карман легкой кожаной куртки. начал звонить Сначала женщине, потом мужчине. И хорошо подстраховался, потому что женщина захотела креветки с пивом. Их надо было еще приготовить. Дама захотела жареные. А мужчина вдруг запросил полноценную еду, по возможности полезную. И Лиза принялась диктовать посетителю возможности кухни на этот час. Гость, еще не явившийся, запросил грудку индейки с гарниром из манго, салат из щавеля и кофе с яблочным пирогом. Лиза отвлеклась от гостя, понеслась на кухню делать заказ. Когда вернулась, ее собеседник уже занял столик в самом углу за колонной. Этот столик она ненавидела. Его ей не было видно ни с одной точки бара. И за этим столиком неоднократно случались неприятные инциденты. То что-то из посуды разобьют и удерут, не возместив ущерба. То парни подерутся. То девушка какая-нибудь подруге лицо расцарапает. А то и в карты примутся играть втихаря. А положение дел в зале отвечает тоже она. Следит и, если необходимо, вызывает охрану из ресторанного зала, который располагался за стеной и имел другой вход. Еще бы гостей не просмотреть. Заказ сделали, а явятся или нет, неизвестно. Ей самой потом платить, если этот психиатр свалит. Когда придут навстречу, она с них сразу денег потребует. Да, так будет правильно. Первая явилась женщина. Яркая, сжиманная одета как-то неправильно, так, что выглядела лет на 10 старше своего возраста. А может, Лиза ошибалась, и дама как раз выглядела на свой возраст и одевалась соответствующе. Свой заказ оплатила сразу, без капризов. И узнав, что какой-то Веня заказал пирог, тоже попросила. Лиза лишь кивнула, отходя от столика, хотя пирог после пива считала весьма сомнительным угощением. Она отнесла ей креветки и пиво уже через 10 минут и, подходя к столику, услышала – «Он считает, что с шантажом занялись ее родители», – проговорил мужчина, который не желал возвращать себе лицензию психиатра. «Родители?» – ахнула дама и будто бы рассмеялась. «Это Веня тебе так сказал?» «Да». Они встретились и даже подрались. «С родителями?» – воскликнула та смеялась чуть громче. «Это вообще...» «Да уж, не комильфо. И у Вени синяки? Сейчас придет, увидишь». Тут они заметили Лизу, затаившуюся за колонной, и замолчали. Ей пришлось поставить заказ на столик и исчезнуть. Но угрызений совести за то, что подслушивала, не было никаких. Она все верно сделала, притихнув, отчетливо услышала слово «шантаж». Во-первых, а где шантаж, там добра не жди. Веня какой-то вот-вот нагрянет в синяках, подрался с чьими-то родителями. Интересно, сколько лет Вене? Молодой или совсем подросток? Она еле справилась с удивлением, когда в Вене оказался мужчина даже старше предыдущего посетителя. Обалдеть! С чьими же родителями он мог подраться? Возраст у них какой? Старики наверняка совсем, а он с кулаками. Гадкий тип, вдруг решила Лиза, с силой втирая в барную стойку полироль. И да, она никогда так усердно не подслушивала, как сегодня, и стыдно ей не было вовсе. Она обязана контролировать ситуацию, а за тайным столиком, за колонной, она явно выходила из-под контроля. Они ругались, возмущались, оскорбляли друг друга и обвиняли в таком. Через час с небольшим гости ушли. Она выдохнула с облегчением. Никакой битой посуды. Они даже оставили щедрые чаевые, подложив купюру под бокал из-под шампанского. Его себе заказала дама и заедала яблочным пирогом. Лизу даже замутила. Она быстро убрала за ними, освежила пол, потому что делать было вовсе нечего. Снова уселась на свой табурет, полезла в телефон и едва не свалилась, обнаружив новости в сети. Ее Витьку арестовали. Сегодня утром приняли с наркотиками на квартире у дилера. И даже видео, как его ведут из подъезда к патрульной машине, кто-то незнакомый выложил. И это было неплохо, совсем неплохо потому что, перепугавшись за него поначалу и придумав историю о грандиозной подставе, она тут же поняла, что ошиблась во всем. И она правда дура. Не зря он ей это то и дело повторял. Витя вел себя отвратительно. Легался, орал матом, переходил на воровской жаргон и дико хохотал, уверяя, что Нары – его дом родной. «Идиот!» – простонала Лиза, зажмуриваясь. Без движения – С зажмуренными глазами она просидела минут двадцать. Все думала и думала. Вспоминала, как один раз оставила у себя Витькину сумку с чем-то странным. Он сказал, что это чужое добро, и трогать его нельзя. «Пусть постоит, вечером заберу», – улыбнулся он ей опасно. Забрал. И больше к ней с такими просьбами не обращался. И слава богу, хорошо, что его нет больше в ее жизни. Хорошо, что она не с ним. Иначе все ее мечты о нормальной спокойной жизни с замечательными выходными закончились бы таким же вот видео. Она очистила свой телефон от всех контактов с этим человеком. Отписалась в соцсетях и оставила нелестный для Витьки комментарий под видеороликом. Поменяла передник и приготовилась к работе. Шел седьмой час. Публика прибывала. К ней во время смены приходили из полиции. Объяснили, что проверяют все контакты задержанного Виктора. Она не могла им ничего сообщить о его делах, потому что никогда не разделяла его взглядов. И потому, что они расстались. «Он считал меня дурой», – пояснила она, успевая наливать пиво, варить кофе и смешивать коктейль «Потому что я пыталась жить правильно и давала советы не общаться с нехорошими парнями на районе». Полицейский из наркоконтроля еще немного посидел, пообещал, что больше ее не побеспокоит и исчез. А она до конца смены металась так, что почти забыла о событиях дня, о странных посетителях днем, о Витькином задержании. Не до этого было. «Ма, я так устала, что даже говорить не могу», рассказывала она маме, которая всегда в конце смены звонила и говорила с ней до тех пор, пока Лиза не усаживалась в свою машину. «Вот, да, я уже на стоянке». Она пикнула сигнализации, открыла дверь, села за руль, завела машину. «Все, ма, я скоро буду», «Давай ложись, не жди», – произнесла Лиза дежурную фразу, хотя знала, что мама будет ждать. И ни за что не ляжет. «Все, я выруливаю. Неудобно». Она отложила телефон, включила дальний свет. Начала выруливать и тут же резко дернула ногой педаль тормоза. «Что за черт?» Лиза снова схватилась за телефон и набрала экстренный вызов. «Да, срочно, полиция нужна и скорая. Я в машине, боюсь выходить. Человек...» За мусорными контейнерами лежит. Видно одни ноги и... И кровь. Нет, не бомж. Был сегодня днем в баре. Он приличный. И, кажется, был в компании с каким-то доктором.